Глава одиннадцатая Дина нарезала хлеб, который испекла на прошлой неделе, и собрала все необходимое, чтобы сделать бутерброды. За исключением Мэдисон, девочки оставались в постелях, что означало еще несколько минут покоя. «Еще час, самое большее два», — сказала она себе. «Тогда Колин уедет, а дети будут в школе». Она взглянула на часы и отодвинула бутерброды. «Пора поднимать девочек». Она поднялась по лестнице. Проходя по коридору, услышала голоса, доносившиеся из спальни. «Почему?» – спрашивала Мэдисон. «Папа, ты так нам нужен!» Дина замерла в коридоре. «Знаю, малышка, я тоже хочу быть здесь. Я стараюсь все изменить». «Не очень-то ты стараешься!» Это все из-за нее, да? Она вынуждает тебя уйти. Лучше бы она ушла, а не ты». Дина почувствовала, как эти слова пронзили ей сердце. «На самом деле ты ведь так не думаешь», — тихо произнес Колин. «Думаю», — настаивала ее двенадцатилетняя дочь. «Я ненавижу ее». Дина вздрогнула. «Мэдисон», — предупреждающе произнес Колин. говоря о матери с уважением». «Я ее не уважаю, и она мне не нравится. Ты не можешь заставить меня полюбить ее. Зачем это мне? Зачем это кому-то из нас? Близняшки слишком маленькие, чтобы понимать, но Одри и Люси чувствуют то же самое. Она ужасна». Дина ощущала, что с каждой секунды становится все меньше и слабее. Она повернулась и, быстро спотыкаясь, спустилась вниз – оказавшись на кухне, прижала руки к животу и приказала себе продолжать дышать. «Этого не может быть, не может быть. Как Мэдисон могла сказать такое? Она не знает, какой ужасной может быть мать. Ей этого не досталось. Это Колин во всем виноват. Это он сделал». Несколько минут спустя он вошел на кухню. Дина повернулась к нему. «Вот как?» – спросила она. «Хочешь, чтобы мои девочки отвернулись от меня?» Он стоял в своем костюме с чемоданом в одной руке и портфелем в другой. Я не учил ее таким словам. «Нет, но ты ее поощряешь. Ты хочешь, чтобы мои дети отвернулись от меня? Хочешь лишить меня всего?» «Я не принимаю твоих обвинений», — сказал он. «Что бы ни происходило между тобой и Мэдисон, это ваше дело». «Конечно, выбираешь самый легкий выход». «Ты всегда так делаешь!» Она хлопнула руками по кухонной стойке. «Если я такая ужасная, зачем ты женился на мне? Почему не уходишь?» Колин сделал глубокий вдох. «Я любил тебя, Дина. Думал, мы будем счастливы. А почему я не ухожу?» Он пожал плечами. «Иногда это чертовски выбивает меня из колеи. Я полагаю, из-за девочек и из-за того, что когда-то было между нами». Я хочу знать, есть ли у нас шанс остаться вместе, но начинаю думать, что у нас его нет. Он направился к двери. Позже я отправлю тебе по электронной почте подробности моей поездки. И он ушел. Дина глубоко вздохнула. Она была в одном ударе сердца от истерики. Ощущала, как в ней нарастают боль и гнев, пока не осталось единственное желание – кричать. «Нужно было еще поднять девочек, сделать бутерброды и...» Она не могла этого сделать. Не могла это вынести. У нее не осталось ни сил, ни воли. Ей нужно было продолжать дышать. Но не получалось. Грудь будто сковала. Она едва не падала в обморок. Дина подбежала к раковине и открыла кран. Все еще, хватая ртом воздух, сунула руки под обжигающую воду и позволила ей стекать по воспаленной коже». Затем накачала из флакона жидкое мыло и начала намыливать с ладони. Индия стояла посреди прекрасного сада и медленно оглядывалась по сторонам. Бостон не шутила, когда сказала, что двор Дины идеально дополняет дом. Передний двор был красив, но задний двор был просто потрясающим. Дорожки подстрижены живые изгороди, травы и цветы, Инди пыталась обрести вдохновение, но вместо этого ощутила горечь поражения. Она не отличала одуванчик от петунии и не знала, как выращивать декоративные растения и избавляться от сорняков. Если бы ее собственный двор не был таким отвратительным, она бы сказала, что просто подождет, приступая к делам по порядку. Только вот засохшая трава и заросшие клумбы – Делали ее несчастной всякий раз, когда она их видела. Страшно представить, что должна думать неизменно идеальная Дина. Вид всего этого уродства может и впрямь вызвать заболевание. Индия глубоко вздохнула. Надо придумать, как поступить с садом. Или нанять ландшафтного дизайнера, чтобы он сам все рассчитал и сделал. Кого-то вроде Уэйда, только работающего на свежем воздухе. «Но лучше, чтобы он не походил на выйда, мрачно подумала Энди. Она не горела желанием найти кого-то интересного, но вновь столкнуться с пренебрежением, достаточно и того, что с ней это происходит примерно раз в 10 лет. «С Мэттом все было по-другому», – подумала Энди. «Не лучше, но по-другому», – все решал Мэтт. Когда они говорили о своем будущем, разговор велся с точки зрения того, чего хотел он. Говоря о карьере Энди, он был на стороне ее матери, убеждал специализироваться. Он терпеть не мог ее одежду и прическу, хотел, чтобы она подстриглась и выпрямила волосы. Энди несколько раз моргнула. «Мэтт был придурком», – пробормотала она. «Полный и абсолютный эгоист, самовлюбленный засранец». «А я сказала, что выйду за него замуж, как самая настоящая идиотка!» Задняя дверь дома открылась, и на крыльцо вышла Дина. «Энди?» Энди почувствовала, что краснеет. «Привет», — сказала она, слабо махнув рукой. «Я услышала разговор. Вы не одна?» Энди стояла посреди соседского двора в разгар рабочего дня, без приглашения. Похоже, адекватного объяснения этому не было, кроме, собственно, правды. «И «Извините, что побеспокоила», – быстро сказала она. «У меня был перерыв в расписании, поэтому я вернулась домой, только решила не заходить внутрь, там строительство полным ходом». Энди также не хотела встречаться с Уэйдом, но говорить правду и быть бездумно честной – не одно и то же. «Мой двор – это катастрофа, а у вас такой красивый сад!» Я любовалась Сима, а потом вдруг подошла, и вот я здесь. Она подняла обе руки ладонями вверх. Что касается разговора, то почему-то я начала думать о своем бывшем женихе и поняла, что он полный придурок. Он пытался меня полностью переделать, а я ему это позволяла. Наверное, считала, что он прав. «Слишком много информации», – одернула она себя и откашлялась. «Наверное, я начала думать вслух, я не хотела вас напугать». «Вы не напугали». Слегка отстраненное выражение лица Дины смягчилось. «Похоже, вам будет лучше без него». «Да, по крайней мере, у вас с ним нет детей. Это облегчает расставание». Энди вспомнила, что рассказывала Люсе. Ее мать плакала. Она инстинктивно сделала шаг вперед. «В любых отношениях бывают трудности», – тихо сказала Энди. «Если я могу что-нибудь сделать...» Лицо Дины застыло. «Нет, ничего. Прошу меня извинить». Она отступила назад и плотно закрыла дверь. Ближе к вечеру того же дня Энди ехала домой, полной решимости стереть воспоминания о своем эмоциональном срыве накануне. Она собиралась быть зрелой, профессиональной и уравновешенной. Если это не сработает, она будет считать, что ее предыдущей встречи с Уэйдом вообще не было. С ее точки зрения отрицание было вполне надежным средством справиться с ситуацией. Энди вышла из машины и расправила плечи. Прежде чем она смогла придумать очаровательную, утонченную, приветственную фразу, входная дверь распахнулась, и на крыльцо выскочила долговязая девочка. «Дочь Уэйда», – подумала Энди, глядя на темные волосы и глаза. Но то, что в отце было сексуальным и интригующим, в дочери выглядело невинным и прекрасным. Энди предположила, что девочке лет двенадцать или тринадцать. Если мальчишки еще не выстраиваются в очередь, то скоро будут. «Я Кэри, сказала девочка, радостно взмахнув рукой. «Отец держал меня подальше, говорит, некоторые клиенты не хотят, чтобы рядом ошивался ребенок. Но я ответила, что ты педиатр и, должно быть, любишь детей, иначе это был бы крайне неудачный выбор профессии». Энди рассмеялась. «Ты совершенно права, и я люблю свою работу. Рада познакомиться, Кэри. «Я тоже рада с тобой познакомиться. Ты в восторге от этого дома? Я видела планы, это будет так здорово, мой папа отлично работает». «Знаю, ты думаешь, я должна была так сказать в любом случае, но он действительно хороший мастер». «Я ему полностью доверяю». Инди направилась к лестнице. «Это хорошо, ты должна ему доверять». Кэри ждала на крыльце. «Тебе нравится остров? Тут довольно классно. Иногда мы с друзьями мечтаем, чтобы здесь был торговый центр и другие места, куда можно сходить. Но на самом деле все не так уж плохо». Она сморщила вздернутый носик. Прозвучало не очень круто, так что никому не говори, что я так сказала. Я сохраню твой секрет. Инди поднялась по лестнице и встала рядом с Кэрри. «Стать врачом трудно», – заметила Кэрри. «Я спрашивала учителя естествознания, и он сказал, что ты очень долго училась. Я имею в виду после колледжа». «Да, но я рано пошла в колледж. Это мне помогло». Получив степень бакалавра, я поступила в мединститут, а затем продолжила обучение по своей специальности – педиатрия. Глаза Кэри расширились. «Столько учиться? Наверное, мне стоит перестать жаловаться на то, что приходится делать все эти доклады по обществознанию, а? Вряд ли я смогу посочувствовать тебе в этом плане». Кэри кивнула. «У тебя ведь нет детей, верно?» «Верно, но когда-нибудь я бы хотела семью». «Дети — это здорово, особенно двенадцатилетние девочки. На самом деле мы лучшие!» Инди усмехнулась. «Я слышала об этом, но хорошо, что ты напомнила». Кэри рассмеялась. «Собираюсь навестить свою подругу Мэдисона, она живет по соседству. Было приятно с тобой познакомиться. И мне с тобой тоже». Кэри спустилась по лестнице. Дойдя до дорожки, она обернулась. «О, у моего папы есть идея насчет места для хранения вещей. Он реально в восторге. Не знаю, нужно оно тебе или нет, но, может, ты сможешь притвориться взволнованной, потому что он серьезно увлечен тем, что делает. Понимаешь?» «Ты очень хорошая дочь. Обещаю, я буду в восхищении. Спасибо!» помахала на прощание рукой и пошла к дому Дины. Энди смотрела ей вслед. «Какой замечательный ребенок!» – подумала она. Потеря матери объясняла ее эмоциональную зрелость. Психика заполнила образовавшуюся пустоту. К тому же Кэрри была полна обаяния. Отчасти стоило благодарить генетику, но многое зависело и от окружения. Очевидно, Уэйта обладал не только смазливой физиономией. «Абсолютно бесполезная информация», – подумала Энди, входя внутрь. «Этот мужчина достаточно соблазнителен и без знания о том, что он прекрасный отец». «Вот и ты», — сказал Уэйд, когда она вошла. «У меня есть идея, о которой я хочу с тобой поговорить. Для хранения». Энди вспомнила о Кэрри и ухмыльнулась. «Удивительно. Ты как будто читаешь мои мысли. Я как раз подумала, что возникнут некоторые проблемы с хранением вещей». «Не будет никаких проблем». «Позволь, я обрисую, что имею в виду». Дина свернула налево и выехала на шлюзовой мост. В пяти милях от побережья очаровательные пригородные кварталы уступили место торговым центрам и крупным магазинам. Она обогнула новенький Костко и въехала в захудалый район, усеянный крошечными разрушающимися домишками, размалеванными граффити. «Костко!» Крупнейшая в мире сеть складов-магазинов самообслуживания клубного типа. Пятое по величине продаж – розничное торговое предприятие в США. Она выросла здесь, в лачуге, с одной спальней, на улице с потрескавшимися тротуарами и брошенными машинами. Дина остановилась перед новым многоквартирным комплексом, радуясь, что развалина из ее детства сменилась чем-то нормальным. Но время и новая постройка не могли стереть воспоминания. О том, как пахла ее мать после нескольких дней без ванны, о звоне бутылок из-под спиртного в мусорном ведре, об узле, который завязывался в желудке, когда она знала, что ее будут бить. Дина крепче вцепилась в руль, не обращая внимания на боль в потрескавшихся и шелушащихся пальцах. Перед ее глазами стоял тот грязный дом. Она помнила, как уговаривала себя не бояться крыс и приходить в школу пораньше, чтобы тайком помыться над раковиной в женском туалете. Бывали и не такие уж плохие дни. Когда мать была моложе и могла привлечь внимание мужчин, дом был чище, там была еда, обили ее реже. Но мужчины всегда уходили, и все снова становилось плохо. Худшее случилось, когда Дине было 10 лет. «Возраст Люси!» – рассеянно подумала она. Мать ушла в запой, который длился два дня, а потом потеряла сознание. Она очнулась в ярости, подпитываемой похмельем и безнадежностью. Набросилась на дочь, подбила ей оба глаза и сломала руку. Она так кричала, что явилась полиция. Пьяная, вонючая и уродливая, ее мать пыталась флиртовать с офицером, Он не обратил на это внимания и повел Дину в свою машину. Оттуда она отправилась в больницу. Дина до сих пор помнила, как там было чисто, и как она боялась, что медсестра накричит на нее за испачканной простыни. Потом появилась тетя Лорен, старшая сестра матери. Казалось, мать Дины была отражением в кривом зеркале, а Лорен – реальным человеком. Они были так похожи, И в то же время такие разные. Лорен стояла в изножье кровати, ее голубые глаза потемнели от беспокойства. Я слышала о том, что случилось. Мне жаль, что тебе пришлось через все это пройти, Дина. Мы с твоим дядей хотим, чтобы ты жила с нами, но тебе придется пообещать быть хорошей. Ты понимаешь? «Хорошей». Дина не была уверена, что именно это значит, но сказала себе, что разберется. Она поклялась быть такой, какой они захотят, потому что если она не облажается, они не отошлют ее обратно. Существовали правила, но они были просты, особенно когда они менялись через день. Дина делала все, что могла, и быстро училась. Лорен хвалила ее, позволяя немного расслабиться, но никогда полностью не ослабляла контроль. Дом на холме стал домом Дины. Она дорожила каждым уголком этого прекрасного места, изучила его историю, гордилась его внешним видом. Лорен часто говорила друзьям, что Дина – идеальная дочь. Совершенство – вот в чем заключалась цель Дины. Быть идеальной означало, что она сможет остаться в этом замечательном доме. Быть совершенной означало хорошо жить. Быть идеальной означало, что о ней заботятся. По крайней мере, так было раньше, подумала Дина, крепко зажмурив глаза.